в коридоре. Олег остановился в раздумье. Хотелось пойти в навигационный отсек или в узел связи, но разум не вернуться на склад, потому что если Дик с Марианной пришли туда, они будут волноваться. Олег быстро прошёл обратно, но склад был пуст. Никто туда не заходил. Ну что ж. Пойдём разбудим их. К тому же, хотя Олег в этом себе и не признавался, хотелось показаться им в мундире космонавта хотелось сказать вы проспите всё на свете а нам пора улетать к звёздам на этот раз он пересёк ангар на прямик путь назад оказался куда короче чем вчера он уже привык к кораблю впереди показался яркий свет люк наружу был открыт они его забыли закрыть хотя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 Снег без единого тёмного пятна. Эй, сказал Олег, негромко. Тишь стояла такая, что страшно было её разбудить. И тут же Олег заметил, как что-то зашевелилось метрах в 20 от корабля. Там был невысокий пологий снежный холм и зверь белый. почти сливающийся со снегом, какого раньше Олегу не приходилось видеть, похожий на ящерицу, только мохнатую, длиной метра в 4, осторожно, словно боясь спугнуть добычу, разрывал этот холм. Олег, как зачарованный, глядел на зверя и ждал, что будет дальше. Он не связал белый сугроб с ночёвкой дикой Марианы. Даже когда лапы зверя разгребли снег и там показалось тёмное пятно, покрывало палатки, он всё равно стоял неподвижно. Но в этот момент проснулся Дик. Он сквозь сон услышал, как ворочается над ними зверь, и его нос уловил чужой, опасный запах этого зверя. Дик выхватил нож, рванулся из-под палатки, но запутался в одеяле. Олегу показалось, что снежный сугроб внезапно ожил, взметнулся вверх столбом снега. Зверь ничуть не испуган этим взрывом, а наоборот, убедившись в том, что не ошибся, раскапывая добычу, сцапал когтистыми лапами комок шкуры старался придавить его к земле, придушить, рыча и радуясь добыче. Олег, лесной житель Нащупал рукой по поясу нож и примеривался для прыжка, глазами уже пытаясь угадать, где у этого белого зверя выязвимое место, куда надо вонзить нож. А Олег, житель корабля и сын механика, вместо ножа выхватил бластер, но стрелять отсюда сверху издали не стало, спрыгнул в снег и бросился к зверю, сжимая в руке оружие. Зверь Увидев его, поднял морду и зарычал отпугивая Олега, видно приняв его за конкурента, и тогда уже без опаски папа с Дика Олег остановился и всадил в окаленную морду заряд бластера. Пока Дикс с Марианной пообедав и обойдя корабль, стаскивали к выходу то, что надо взять в посёлок, Олег забрался на самый верх, в навигационный отсек.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 Олег вошёл в радиоотсек, потому что старый сказал ему, где искать справочники и инструкции по связи, те, которые надо понять прежде, чем умрёт старый и умрёт Сергеев. Только они могут помочь ему, Олегу, и тем, кто придёт вслед за Олегом. В радиоотсеке было полутемно. Олег не сразу отыскал ящик с инструкциями. Он вынул справочники. Их оказалось много, и неизвестно, какой нужны, но Олег знал, что он скорее выкинет туфли матери, чем эти книги. Он рад бы взять с собой какие-нибудь детали, инструменты, которые пригодятся, но понимал, что это придётся отложить до следующего раза, когда он будет понимать смысл этих экранов и панелей. И тут внимание Олега привлекло слабое мерцанье в углу на панели, полуприкрытой креслом оператора. Олег осторожно, словно к дикому зверю, подошёл к тому месту. На панели равномерно вспыхивал зелёный огонёк. Олег попытался заглянуть за панель, чтобы понять, почему это происходит, но не удалось. Он уселся в кресло оператора и начал нажимать на кнопки перед панелью. то уже ничего не произошло. Огонёк всё так же мерцал. Что это означает? Почему, огонёк? Кто оставил его? Кому он нужен? Рука Олега дотронулась до ручки, которая легко поддалась и сдвинулась вправо. И тогда из-за тонкой решётки рядом с огоньком донёсся тихий человеческий голос.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 но который связывал его с будущим, с тем моментом, когда он ответить сможет. Его вернул к действительности звоночек наручных часов. Их нашёл в своей каюте Дик и отдал ему. Часы звенели через каждые 15 минут. Может, так было нужно? Олег поднялся, сказал голосу земли: "До свидания" и пошёл к выходу из корабля. валича кипу справочников, в которых не понимал ни единого слова. Дик с Марианной уже ждали его внизу. Я за тобой собирался, сказал Дик. Ты что, хочешь здесь на совсем остаться? Я бы остался, сказал Олег. Я слышал, как говорит земля. Где? воскликнула Mariana. Радиоотсеки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 Дыкушка, взмолилась Марьяна. Я только сбегаю туда и послушаю голоса, это быстро. Пойдём вместе, а? Кто всё это будет тащить? спросил ворчливо Дик. Ты знаешь, сколько снега на перевале. Он уже снова чувствовал себя главным. Из-за пояса у него торчала рукоять бластера, но арбалет он, разумеется, не бросил. Да тащу. сказала Рек и бросил мешок на снег. Пошли, Марьяшка, ты послушаешь голос. Тем более, что я, конечно, забыл самое главное. В госпитале есть небольшой микроскоп. "Да", сказала Марьяна. "Даже ни один". "Ладно", сказал Дик. "Тогда я с вами". Они втроём, вприглись в сани и волокли их сначала вверх по крутому склону котловины, потом Поfclose горю потом вниз шёл снег и идти было очень трудно но было не холодно и было много еды пустые банки они не выкидывали на четвёртый день когда начали спускаться по ущелью где тёк ручей они вдруг услышали знакомые бленги каза лежала под скальным навесом у самой воды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 И даже Дик не сердился. Он был справедливым человеком. Молодец, что от меня убежала, сказал он. Я бы тебя наверняка убил. А теперь мы тебя запряжём. Правда, запрячь козу не удалось. Надувая хобот, она вопила так, что тряслись скалы. И к тому же козлята тоже оказались крикливыми созданиями и переживали за мать. Так и шли дальше. Дикс с Олегом волокли нарты, Марьяна поддерживала их сзади, чтобы не опрокинулись, а последней шла коза с детёнышами и конючела. Ей вечно хотелось съесть. Даже когда спустились к лесу и там были грибы и корешки, она всё равно требовала жгучьёного молока, хотя так же, как и путешественники, не знала ещё, что это белая сладкая масса. называется сгущённым молоком